Документы. Телеграмма. Военные. Вне очереди. Царицын. Военный совет. Комиссару Минину. Натштаб Носовичу. 2 августа. 30 июля, чтобы избежать окружения себя с юга и севера, отошел на восток в полном порядке. Все орудия и пулеметы целы. Занял позицию в селах Покровской Волости на границе Донской и Саратовской. Чтобы вести борьбу с Красновым, необходима армия не из добровольцев, а из мобилизованных, где скорее создается революционная дисциплина. В Волости принимают охотно мобилизацию. Необходимо быстрое вооружение, создание единого фронта. Необходимо устранить с Дона все, что мешало правильной борьбе с кадетами, разжигало среди темной массы ненависть своим поведением, а в грозную минуту разбежалась в панике. Медлить нельзя. Мне необходимы броневой автомобиль, аэроплан, шестидюймовые орудия, не менее двадцати пулеметов. 28 июля у Себрякова был выдержан сильный бой. Противник понес большие потери. Ком фронтом Миронов. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд СКВО. Листы 101, 102.